Глава 2. Я спускался в третью гостиную, на ходу надевая пиджак. Рановато пожаловали гости, но что поделать. Скажу спасибо, что не ночью. Проходящие мимо коротко обозначали, что все готово. Завтрак и напитки будут через 5 минут. Жаль, что этих подлецов не отравить. Много проблем решили бы. «Поль, доброе утро!» Натянул наружу вежливый оскал. «Надеюсь, ранний визит не связан с какими-то проблемами?» «Лично с Полем Боа я знаком не был, хотя видел его не раз, но в основном издалека. Он общался со старым князем, и меня это полностью устраивало. Сейчас мы встретились лицом к лицу, и я понял, что змеиный взгляд не зря считается пугающим. Глаза Поля серые, безжизненные, а еще пронзительные и цепкие». Из-за них я даже рассмотреть его лицо толком не мог. Были лишь его глаза. «Марк Волков?» Шипящий голос. «Неожиданная встреча! Ты здесь по какому поводу? Тоже к князю?» «Очень смешно». Я выпрямился, поднимая подбородок и позволяя глазам сверкнуть красным. «Не говорите, что вы только что прибыли и не в курсе последних событий». «Я только что прибыл». И я не в курсе. В пустом взгляде оборотня мелькнула сперва удивление, а следом злость. Виктор умер, как я понял. Не выдержал смерти сына. А вот чего я не понял, так это как вышло, что трон занял дрессированный волчонок. Следите за языком, пуль. Лицом я не выдал раздражения, но заставил воздух немного потяжелеть, показывая силу. Дешевая провокация проверяет меня на прочность. Прощу старику дерзость. Должно быть, сложно принять, что теперь волчонок будет им командовать. А ведь я могу лишить его силы, и он никогда больше не попадет в мир людей. Или заставить пасть на колени и молить о прощении. Нет, сила дана не для того, чтобы тешить свое эго. Конечно, про поле я не слышал ничего хорошего. И принудительное уважение мне чести точно не добавит». Все так», — продолжил я. «Испытания завершились моей победой год назад». «И где?» Он с вызывающей дерзостью огляделся. «Основное доказательство». Он ослеп, пока странствовал. Лишь у князя в этом мире глаза мерцают красным. Это знают даже малыши. «Сядьте!» — приказал я мысленно, и оборотень плюхнулся на диван, на миг теряя хладнокровие. «Мне приятно думать, что раз вы не заметили разницы по прибытии в Мунис, значит я хорошо справляюсь со своей работой. Будьте добры, расскажите о поездке. Насколько я помню, она заняла два года». Поль отошел от шока, и на его лице заиграла неожиданно приятная улыбка. «Забавно, что ты вышел из себя на вопросе про доказательства. Это была всего лишь безобидная шутка. Потому что под доказательствами...» «Я имел в виду главное сокровище князя – княжну. А зная, как волки верны паре, подозреваю, что в Мунисе все хорошо именно потому, что княжна – само совершенство». Вышел из себя. Он так это воспринял или снова провоцирует? Впрочем, неважно. Интересно, как мой предшественник справлялся с такими безобидными шутками. «Вы прибыли рано и без предупреждения», – напомнил я. «Девушкам простительно долго красоваться перед зеркалом. Мы сегодня будем общаться или продолжим бестолково скалиться?» «У князя немало забот, хотя я и два года назад не любил тратить время впустую». «Простите меня, князь!» Он изобразил поклон. «Не могу скрывать, что разочарован». «Признаться, Виктор уверял, что в случае чего трон достанется мне». Тем более, и пару я могу себе раздобыть, любую. Теперь власть у дома волков. Что ж, уверен, ты победил достойно. Я уважаю своего князя и, конечно, подчиняюсь. Что за бред несет этот скользкий гад? Что-то я сомневаюсь, что Виктору дал трон. Тем более, ему. врет. Это верно. Большая ставка была сделана на Димку, моего близкого друга, но... «Останься он в живых, Вопросов передачи власти Дому Волка не стояло бы». «Но раз все так, иронично, что вы так много говорите о девушках, вернувшись в Мунис, а не собираясь его покинуть». С намеком на насмешку заметил я. «Если вы не испытываете сложностей в поисках пары, то, должно быть, устали от внимания и ищите покой». «Я еще в поисках». В зал вошла Алина, и взгляд Поля остановился на ней». «Кого-то очень особенного!» «Всех приветствую! Я княжна!» Помахала она рукой, беспечно улыбаясь. Мне хватило мгновения, чтобы понять, на кого Поль собирается давить. Провокации меня результатов не принесли, но Алина... Она к такому не готова. «Осторожнее!» Мысленно предупредил Истинную. Она приказам не подчинялась, но так мы могли обмениваться личным. Он уже скалится и ищет место помягче, чтобы цапнуть. Спиной не поворачивайся. Алина моргнула, показывая, что понимает, и посмотрела на поле. А тот плавным движением скользнул к ней и, взяв за руку, поцеловал тыльную сторону ладони. «Вот и доказательство власти. Глядя на вас, княжна, я понимаю, что победа Дома Волков заслужена». «Ой, да бросьте!» Алина хихикнула. «Это Марик. Я просто в сторонке постояла. И, кстати...» Она склонила голову к плечу. «Я бы на вашем месте не рисковала. Если стоите слишком близко ко мне, волк может и загрызть». «Не сомневаюсь...» Бесячая ухмылка. «Я не столь агрессивен. Предпочитаю объятия вместо укусов. Крепкие и надежные. «Мы недостаточно близки, Поль, чтобы вы могли рассчитывать на мои объятия». Вмешался я, отодвигая Алину от этого извращенца. «А я никак не дождусь цели вашего визита». «Может, позавтракаем, Марк?» Предложила Алина и посмотрела на Поля, пытаясь смягчить углы. «Что вы предпочитаете?» «Кроликов». Он усмехнулся. «Но я недавно ел, поэтому, с позволения князя, хотел бы отдохнуть». «Мы можем встретиться вечером?» «На кой хрен ты вообще тогда припёрся утром?» «Не вопрос». все с той же вежливой улыбкой кивнул я. «Сегодня праздничное застолье, будем обсуждать планы на ближайший квартал. Приходите тоже. Уверен, время я найду». «Непременно». Прошипел Поль и снова посмотрел на Алину. «Буду очень ждать встречи». Книжна рассеянно кивнула, и грёбаный провокатор наконец потопал к выходу. «Арс, можешь мной гордиться. Твои советы даром не прошли. И все же меня не покидает ощущение, что мы разогревались перед основной схваткой».